Глава 13. Чудесные бабушки. До следующего сентября от детского сада мы решили отказаться. А вот скромную должность в социальной службе мне не хотелось терять. Работа вполне по силам, и все же какой-никакой дополнительный доход. Так я еще со многими сельчанами познакомилась. Правда, в основном контактировать приходилось с людьми, так или иначе оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Например, приедешь выяснить, почему семиклассник не посещает школу, а тебя встречает в ограде полуголая пьяная женщина, которой плачущий сын пытается накинуть на плечи куртку поверх рваной ночной рубашки. В другом доме новорожденный младенец, а грязь, как в хлеву, к тому же накуренная. Молодая мамочка хлещет с друзьями пиво. И еще попробуй сделать замечание. Насмотрелась я всяких печальных картин наслушалась душераздирающих исповедей хоть новую книгу пиши типажи козловских обывателей впрочем такие неблагополучные типажи скорее составляли исключение, потому что гораздо больше в селе проживало достойных семей уважаемых и зажиточных даже по городским меркам лучше всего о и облике козловцев рассказывали их домам заборы и ворота. Давно приметила, чем выше статус хозяина, тем шире ворота гаража и больше сайдинга пошло на оформление усадьбы. Во дворе непременно рыщет сердитый пес, а неизменная лавочка за оградой заказано у местных столяров или кузнецов по индивидуальному дизайну. В лесаднике обычно полный порядок. На каждый сезон свои цветы. Весной мускари и ландыши. В начале лета – ирисы и пышные пионы, к осени – гладиолусы с астрами, а также роскошные георгины всевозможных форм и расцветок. Представляю, как на 1 сентября кабинеты единственной козловской школы бывают завалены яркими букетами. В эту осень впервые за несколько лет настигла меня ностальгия по нелегкому учительскому ремеслу так не все же время мне в соцзащите работать. Сама понимаю, что это временная должность, пока Алиска маленькая, а там будет видно. Еще про один домик хочу рассказать по пути. На окраине села давно облюбована мной низенькая, вросшая в землю бревенчатая избушка. Но резные наличники окон и столбы ограды свежо выкрашены. Во дворе аккуратно сложена поленица дров. Сытый кот лениво прохаживается вокруг, не иначе краулит мышей. Как все знакомо, узенькая тропинка до крыльца расчищена от снега. Его нынче богато валит. Старая лопата приставлена к стене избушки. Темная ручка блестит, словно лакированная. Слишком часто в эту зиму ее гладят за скорузлые натруженные ладони. «Баба Сима, к вам хоть родственники приходят? Есть кому помочь?» В меру полная улыбчивая старушка не дослышит и потому лишь с третьего раза понимает мой вопрос. Ничего, Тоня, ничего. Пока сама ползаю до магазина. Или Ванька завозит хлеб. Может, вам что-то надо? Вы говорите, не стесняйтесь. Я для того и пришла. а ты сбегай до габышевой лавочки. Купи мне пряников и конфет. А то Сережка надумает зайти. А у меня сладенького нет. «Я вчера с пенсию получила. На днях должны внуки навестить. Они эту дату отлично знают и очень ждут». Смеется баба Сима, вытирает кончиком платка слезящиеся глаза. А я беру деньги, иду выполнять поручение. И по возвращению меня ожидает нечаянная награда. Возле поленницы замечаю на скамье фанерный ящичек с книжками. «Баба Сима, можно посмотреть?» «Неужели приготовили на растопку?» «В итоге набираю полный пакет старых учебников, из которых самыми ветхими оказываются клетка 1933 года, история древнего мира Учпедгис 1955 год и органической химия 1962 год. Баба Сима, откуда они у вас?» «Так пока глаза видели». Я из листов бумаги делала лебедей разных, корабли и цветы. Соседям дарила, отправляла внукам. Мне своячница потом мешок списанных книг приволокла из библиотеки. весьня осилила. Эти хотела сжечь, да все не поднимается рука. Люди ж писали, думали. Жалко. Хорошо, что берешь. На душе легче. Не болейте, баба Сима. Если что, я всегда на связи. И все же моя работа чаще сводилась к оформлению разного рода справок и составлению отчетов. Бумажные волоки Но мне не привыкать. Поэтому для присмотра за Алисой пришлось вызывать Альбину Кирилловну. Других вариантов не имеется. На семейном совете после долгих обсуждений Коля постановил. Намучилась мама в поездах. Давно на отдых пора. К отцу в дом ни за что не поедет. А делиться они не хотят. У нас места хватит, ты же не против, Тонь? Я быстро-быстро прикидывала в голове все плюсы и минусы подобного симбиоза. Как ни крути, а плюсов выходило гораздо больше. Чего стоили одни только обеды и ужины от мастер-шефа. Мне гораздо меньше придется стоять у плиты, если у нас поселится повар, обожающий свое дело. Опять же, будет кому возиться с Алисой. К бабушке она тянется всей своей загадочной душой. Зайцев так подробно объяснил матери причины, по которым дочке лучше еще полгодика избегать дошкольных учреждений, что Альбина Кирилловна приехала в Козловку уже в конце ноября. За первую же неделю совместной жизни я страшно устала от ее причитаний и нравоучений. Самое главное, что открыто, Никаких претензий мне Колина мама не предъявляла. Вела себя голубицей, ворковала над неправедно обиженной внученькой, корила чересчур бдительную воспитательницу и даже врача, который не разглядел массу талантов нашей юной зайчихи. — Тонечка, ты даже не переживай, это все зарубежное нововведение всякие диагнозы, экспертизы. Да как можно проверять ум у трехлетней малышки? Я всяких детей навидалась за свою жизнь, и со мной всякие учились. Сначала дурак дураком на уроке двух слов не может связать, прячется под парту от малейшего замечания, мочит штаны от страха, а вырастет и станет депутатом или большим начальником. Я бы еще от прививок отказалась. Говорят, они рушат мозговые связи. Но ты уж решай сама. Ваш ребенок. Вам за него отвечать. Я стискивала зубы, но пыталась отвечать вежливо, хотя и с долей иронии. Конечно, конечно. Моя мама недавно начиталась в статей в интернете и теперь считает, что Алиса является ребенком индиго. Масса скрытых способностей. От третьего глаза провидицы до телекинеза. Надо только немного подождать их полного проявления. Но никому, чужому, не рассказывайте, иначе замучают репортеры». Альбина Кирилловна делала удивленные глаза и обиженно поджимала губы, стараясь понять, шучу я или говорю всерьез. Спорить со мной свекровь не любила, зато тихонько доводила до сведения сына все мои оплошности. Однажды я сама услышала, как она толкует ему на кухне. Тонечка так изменилась, стала раздражительная, мнительная. Все думает о чем-то своем и за домом плохо следит. С большого зеркала пятна не стерты третий день. Детские вещички скомканы на столе, до сих пор не может погладить. У Алисы на штанишках дырка, Тоня даже не замечает. Вчера ребенок опять кашлял ночью, а я не спала до утра. Все переживала, что грудку не намазали борсущим жиром. Тоня меня не слушает. Она сама грамотная, образованная. Какая я вам советчица? Коленька, так я же хочу как лучше. Я жизнь прожила, я же чего-то знаю. Зайцев разделывал на столе баранину. Мы вчера купили у соседей целую тушу ох не любит муж когда ворчат ему под руку при серьезном деле отвечал сдержанно недовольно мам у нас все хорошо успокойся ты ей про дырку то скажи не унималась альбина кирилловна уже со слезой в голосе сама скажи отмахнулся зайцев с ревностным сопением затачивая на селке широкое лезвие тяжелого резака коля я не могу Тонечка обидится, может, совсем не станет со мной говорить. Я вцепилась пальцами в дверной косяк, картина закатила глаза. А душу томили стыд и едкая неприязнь к этой маленькой сердобольной женщине. Вот же святая простота! Но ведь лучше уж так, чем постоянные склоки и ругань в открытую. Ох, пойду-ка поглажу Алискины кофточки и разберу шкаф. Останавливает меня знакомый дребезжащий голос. «Тонечка, ты сырники хочешь? А кисель из клюквы сварить или из брусники? Мама Аля, давайте лучше из клюквы. Я сейчас проверю Алису и приду наблюдать, а то у меня сырники вечно разваливаются. Буду учиться у профессионала». Вот как на нее обижаться? «Да лучше я заштопаю эту дурацкую дырку или вовсе выкину протертые штаны». Тем более они, наверное, уже маловаты Алиси. Интересно, а у Тины из моей сказки есть такая же? Мама Аля. Может, стоит придумать ей невмеру заботливую матушку-гусыню или тетю-сову, чтобы сказочная жизнь не казалась совсем уж медовой? Альбина Кирилловна определенно напоминает мне лесную птицу, которая непоседливо возится в своем просторном гнезде Опекая несмышленых птенцов. И все-таки с мамой Али мне повезло. При моем-то вздорном характере.